Глава 21. На холодном ночном воздухе Таня очнулась и зашевелилась на дне автомобиля, поджимая свои и ноги. Полежая в заботливо укутывая шинелью, приподнял ее и усадил на сиденье. — И чего, барышня? — ласково сказала сетров Духом прикатим ко мне, и я вам все предоставлю. Боты серые на кенгуровом меху у меня есть, пальто каракулевое. Самое настоящее, шапочка, платок, укутаем вас, во как! «Оденем, как принцессу, и айда за границу!» «Кто вы такие?» — слабым голосом сказала Таня. Слова прозвучали так невнятно, что Полежаев только догадался, что она спросила. «Мне казалось, Татьяна Александровна, что вы узнали меня», — сказал он. Таня негромко охнула, широко открылись глаза ее, и тихо, но твердо она спросила. «Как вы попали сюда, Николай Николаевич?» «Всегда, с самого детства, называла она его Никой» как и он называл ее Таней. И теперь этим обращением по имени и отчеству они клали между собой пропасть невыясненного, пропасть подозрения и страха с одной стороны, мольбы понять и простить с другой. «Бог меня направил сюда, и Бог спас вас. Бог спасет и Россию», — сказал Полежаев. Таня ничего не сказала. Упоминание о Боге успокоило ее. Она села удобнее и стала смотреть в пространство. Полежаев видел, как в темноте сверкали ее ставшие большими глаза. Видел ее белое, как у мертвое лицо, и чувствовал, как она дрожала в теплой шинели Куржикова. Автомобиль скоро остановился. Они приехали. «Погодите одну минуту», — сказал Осетров. «Мне надо все у себя подготовить». Автомобиль застыл на обледенелой улице. Полежаев слушался в каждый шорох. Каждую минуту грозила опасность. Убийство комиссара и члена через уже стало, конечно, известно на квартире Коржикова, и нужно было ждать преследования. Во втором этаже тусклым красным огоньком засветилась в окне свеча, и сейчас же упала темная штора. сетров прибежал сверху и принес мягкие ботинки и штатскую шапку для Полежаева. «Оденьте, барышня», — сказал он. «Пока так, что ли, на босс ножку, а то на лестнице грязной сыра. Со С Осетровым к автомобилю подошел красноармеец с ружьем. «Он покараулит по келе», — сказал Осетров. «А то, как чего не вышло. Ты», — обратился он к красноармейцу. «Ежели кто станет идти, патруль какую или толпа, выстрелил вверх, понял?» «Понимаю», — мрачно сказал красноармейц. «Я тоже останусь при машине», — сказал Полежаев. «И то лучше», — сказал Осетров. Он почтительно повел Таню под руку через двор на черную лестницу. Она шла покорно. За это время она так привыкла повиноваться чужой воле, Делать то, что ей приказывают, что и теперь она шла, отдавая себя тому, кто ее вел. «Осторожней, барышня, еще ступенька», — говорил Осетров. Дверь в квартиру была открыта. Через две темные комнаты виднелась третья, тускло озаренная свечою. «Вот, барышня, я сготовил, что мог. Кушайте на здоровье, с чайку вам как-нибудь согрею». Осетров поставил на стол тарелку с хлебом и небольшим куском копченой воблы. Затем он открыл ящики громадного комода и стал выбрасывать из него на диван вороха дорогого батистового и шелкового белья, дамские чулки, юбки, кофточки, бальные платья. «Выбирайте, что по вкусу», — сказал Осетров. «Все одно бросить придется. Да не мешка и поедем. будь спокойны, сюда никто не войдет». Он вышел из комнаты и запер за собою дверь. Таня осталась одна в этой большой комнате, тускло-озаренной, одинокой, оплывающей свечой. Она села на широкую низкую постель карельской березы с бронзою, небрежно накрытую голубым, стеганным на одеялом. Платье и белье лежали перед нею, на диване и на ковре, на туалетном столике с кокетливым прибором и большим зеркалом, у которого стоял мягкий пуф в виде двух подушек, разрисованных акварелью. Печально в грязном медном шандале горела свеча, и на тарелке лежало два ломтя старого черного хлеба и кусок вонючей воблы. Чья? Чья была эта комната? Кто спал на этой постели? Думала Таня, разбирая чужое белье. Чье было все это белье, чулки, платье? Вся эта воровская обстановка ее смущала. Ничего не было подходящего для дороги и побега. Все эти нежные, рассчитанные цветами и узорами прозрачные рубашки не одевали, а раздевали. Сюда тащили то, что годилось для разврата и страсти. От вороха белья шел пряный аромат старых духов. Иные рубашки были ношеные, не стираны. С кого, когда и где они сняты? Может быть, в таких же подвалах перед расстрелом? Маленькие огрубелые пальцы Тани дрожали. Наконец она выбрала три рубашки, не ношеные, показавшиеся ей более скромными, и, осторожно спуская свою длинную рубашку саван, надела их одна на другую. Приятно охватил исхудалое тело душистый батист и напомнил давно прошедшие времена. Челки были тонкие, шелковые, цветные, ажурные, с вышитыми стрелами и цветами. Таня надела три пары их, и все не могла согреть застывшие ноги. Она обула ноги в высокие сапожки, надела юбки, кофточку, пригладила торчащие волосы, подтянула их черепаховой фибенкой и стала спокойнее. Она взяла кусок хлеба и стала есть. Животная теплота побежала по жилам. Странным сном ей казалась эта комната, воровски освещенная одинокую свечою, с роскошной постелью и разбросанным в беспорядке, сладко пахнущим бельем. В дверь постучали. «Можно?» — спросил Осетров за дверью. «Войдите», — сказала Таня. «Чайку вам принес», — ставя на туалетный столик три чашки с чаем, — сказал вошедший Осетров. «Все три вам, для скорости. Каждая минута на счету. Пить скорее и едем». Чай прояснил мысли Тани. Она уже в полном сознании закутала плечи дорогим оренбургским платком, покрыла их собольем палантином и надела поверх широкий сак из каракуля. «Одевайте, барышня, все пригодится. Вам на это жить придется еще, может, сколько годов. А мне ни к чему», — говорил, подавая то-то, то другое Осетров. По его настоянию Таня поверх всего надела пальто Коржикова и, едва двигаясь, пошла за Осетровым. Он шел впереди и светил на лестнице. На улице все было тихо. Бледный шофер сидел на своем месте. Полежаев и Железкин стояли подле и вглядывались в темноту ночи. Где-то квартала за три раздались два выстрела, и все опять стихло. Громадный город притаился и застыл в ночном тревожном оцепенении. «Наконец-то», — сказал Полежаев. «Ничего, товарищ, я и паспорт на всякий случай захватил. И для нас взяты». «Никто не видел?» «Товарищи знают, да теперь все равно». «Железкин, ты с нами?» «С вами, Михаил Сергеевич». «Ну, с Богом». Это забытое русское слово странно прозвучало в ночной тишине из-под красной звезды, сверкавшей на фуражке. Шофер обернулся и посмотрел на Осетрова. «Катайте, дружа, по Забалканскому к Петерговскому тракту». «Да, ранинбаума бензина хватит?» «Должно хватить», — сказал шофер и нажал ногою на рычаг автомобиля.